Глава 4. О людях. Да, у властителя в умеренности. Правитель озабочен близким. Для него самое главное – обращать взор внутрь себя. На втором месте – простирать требовательность на других. Чем больше требуют вовне, тем дальше отталкивают это от себя. И чем сильнее стремятся к чему-либо, тем дальше от этого уходят. Что значит обратиться к самому себе? Это значит питать слух и зрение в меру, обуздать свои чувства, ограничить свои пристрастия и желания, отбросить коварные замыслы и расчеты, отринуть вычурность, устремиться всеми помыслами в обитель беспредельного и позволить сердцу следовать естественному потоку бытия. Тот, кто поступает так – не наносит ущерба своему существу. Кто не наносит ущерба своему существу, тот познает тончайшее. Кто познает тончайшее, тот познает дух. Познание же духа означает обретение единого. Все сущее в мире по обретении единого находит свое завершение». Посему тот, кто познает единое, способен отвечать изменениям и превращениям сущего. Он велик и глубок, он неисчерпаем, его Де добродетель, и образ действий ясны и прекрасны, он подобен солнцу и луне и не может быть умален. Достойные мужи стекаются к нему, приходят из дальних мест, чтобы пожить с ним. И этому невозможно помешать. Сила их духа проникает повсюду, и ничто не в силах ее связать, сдержать ее невозможно. Посему тот, кто познает знание единого, возвращается назад к безыскусности. Ему легко удовлетворять желания и страсти. Он питается умеренностью и простотой, и никто не в силах его заполучить. Удавлившись от мира, он радуется своей внутренней сущности и чистоте помыслов, и никто не в силах его залучить. Опасности не повергают его в страх, власть не делает робким, и никто не в силах его подчинить. Посему тот, кто познает знание единого, способен действовать сообразно случаю, Он обращается вместе со сменой времен, не зная предела. Он поднимается и опускается согласно числам, принимает и отдает согласно закону жизни, и ничто не в силах его смутить. В речах ничего не упускает, сочетая содержание с формой, и никто не в силах что-либо изменить в его словах. Он преграждает путь пустому человеку и ведет к успеху достойного, и никто не в силах его обмануть. Посему тот, кто познает знание единого, подобен небу и земле, нет дела ему не по силам, нет ничего сущего, что не нашло бы в нем отклика. Это подобно колесничему, который ищет лишь в себе самом, и тогда колесница его идет легко. Кони бегут быстро и далеко, и не устают без подкормки. В старину властители погибших царств искали пороки в других. И потому казнили и осуждали каждодневно и безостановочно. Так вели они дело к собственной погибели, сами того не сознавая. Цари, приведшие к расцвету три первые династии, искали пороки лишь в себе самих. И потому трудились каждодневно и неустанно. Так вели они дело к воцарению над миром. Что значит простирать требовательность на прочих? Люди сходны по природе, но различны по знанию. Умный не то что глупый. У всех на языке вычурные речи, ловкие словеса, ибо каждый хочет себя защитить. Неумные властители впадают от этого в смуту. Поэтому при суждении о людях интересуются, если они удачливы, теми, кому они оказывают почтение. Если они благородны, то теми, кому они отдают предпочтение. Если они богаты, то интересуются теми, кого они поддерживают. Если к чему-либо прислушиваются, то интересуются тем, что они вершат. Если они сдержаны, то интересуются их склонностями. Если разговорчивы, их речами. Если бедны, интересуются, почему они отказываются от предложенного. Если в подлом состоянии, почему не идут на все. Чтобы испытать их целомудрие, их подвергают соблазнам. Чтобы испытать их умеренность, дают им повеселиться. Чтобы испытать их выдержку, их взгляд; Чтобы испытать их мужество, им угрожают. Чтобы испытать чувствительность, подвергают скорби. Чтобы испытать волю, притесняют. Таковы восемь предметов интереса и шесть способов испытания, коими мудрый властитель руководствуется при суждении о людях. Составляющему суждение о людях также надлежит принять во внимание шесть степеней родства и четыре вида связей. Что значит шесть степеней родства? Отец, мать, старший и младший братья, жена и дети. Что значит четыре вида связей? Друзья, старые знакомые, земляки и соседи. В делах частных придерживаются шести степеней родства и четырех видов связей. В делах частных придерживаются восьми предметов интереса и шести способов испытания, дабы не обмануться в истинных и ложных качествах людей, отличить алчность от расточительности, познать в них доброе и злое. Людям тогда будет столь же трудно остаться неузнанными, как выйти сухими из-под дождя. Как бы они ни изворачивались, все же промокнут. Так узнавали людей мудрые цари древности.